Глава 34. Эй, на Гарнак. Или Мы нашли кондитера. Господин Дракон обещал зайти, но не сказал, когда, и меня больше не звали в замок к детям. Я начинала беспокоиться. На третий день собралась сама идти, но меня отвлекли. Стоило дотронуться до ручки двери, как раздался громкий стук. Добрый день! На пороге стояла стройная, миловидная девушка в сером платье с зелеными вставками. Уложенные белокурые волосы красиво обрамляли идеальный овал лица. «Добрый? Что вы хотели?» Окинув взглядом незнакомку, поинтересовалась я. «Тут будет открыта кондитерская?» Она заметно нервничала. «Вы в поисках кондитера?» «Да, вы правы, мы вскоре открываемся», — подтвердила, улыбнувшись. «Если кондитер еще не найден, то посмотрите меня!» Выдохнула девушка и опустила глаза в пол. «Я недавно в этом городе, но торты пеку с детства и готова учиться, если вдруг у вас ассортимент более широкий, чем я знаю. Просто замечательно, что вы пришли. Проходите, обсудим работу. Что вы умеете и какую плату желаете?» «Правда?» Девушка сделала шаг вперед и впервые улыбнулась. «Не верю своему счастью, госпожа, вы не пожалеете». Девушку звали Эйна Горнак. Была она из обнищавшего благородного рода. Несколько месяцев назад привезла мать на лечение. Той прописали морской воздух. Денег еле хватало на жизнь. И тут девушка краем уха услышала, что открывается новая кондитерская, в которую требуется работник. Собрав всю свою храбрость в кулак, она решила предложить свою кандидатуру. «Мы прошли на кухню. Там я ей представила вара Даниэля». Он окинул взглядом вошедшую и сухо поздоровался. Списав такое приветствие на характер, предложила девушке приготовить торт. Мысленно потирая руки. «Неужели поиски закончились?» Я с удовольствием и радостью смотрела, как Эйна быстро и ловко замешивает тесто. Не обманула, мысленно похвалила пришедшую, заранее принимая ее в кондитеры. На дегустацию торта были приглашены все домочадцы. Бисквитный торт с творожно-вишнёвым кремом понравился всем. Нежный, пропитанный, в меру сладкий. Верх торта был украшен шоколадной паутинкой и свежей вишней. Посмотрев на вара и получив от него утвердительный кивок, протянула ладонь Эйни. Поздравляю, вы приняты. Пройдемте в мой кабинет, обсудим время работы и оплату. Девушка, услышав мои слова, залилась румянцем и не смело улыбнулась. Благодарю, госпожа, я буду стараться. Обсудив сумму и время, а также пообещав, что через несколько дней начнем работать, выдала смущающейся уже своей работнице небольшой аванс. Нет, она не просила, но, ранее рассказывая о своем тяжелом семейном положении, дала повод для моей заботы. «Вар, как тебе наш кондитер? Тебе не кажется, что мы вытянули счастливый билет? Сколько дней не могли найти, и тут она сама оказалась на пороге?» Влетев на кухню, схватила повара за рукав. «Проводила ее! Он замешивал свое черное тесто. С каждым днём торты и пирожные, придуманные оборотнем, выходили все вкуснее и красивее. Обязательно презентую его творчество на открытие. Да, и небольшую сумму на жизнь выдала. Счастливо ответила и принюхалась к ароматам из большой новой печи. — Умеешь ты привлекать темных к себе, — буркнул Вар. — Она тёмная? — Эта новость меня ошеломила. «Думаю, что ты ошибся. Она словно лучик светится. Волосы светлые, голос тихий и приятный. А как смущается на любую похвалу?» «Хм...» Полуулыбка тронула губы оборотня. «Не ошибаюсь». «Хорошо, пусть темная. Что из того? Темные не устраиваются на работу?» «Очень редко». «С такой внешностью Тёмная давно была бы замужем, или...» «Вар, возможно, девушка решила избрать иной путь». «Успокойся, не все так грустно, как ты рисуешь». «Возможно». Он потер кончик носа, оставив на нем мучной след. «Но присмотреть стоит». «Хорошо, хорошо, твоя взяла? Присмотри, а я пойду наведаюсь в замок к соседям». И только я взяла сумочку, подошла к дверям, как вновь раздался стук. «Добрый день, госпожа!» На пороге стоял посыльный. «Могу я увидеть госпожу алеону Богомол?» «Это я. Вас ожидают в ратуше, документы готовы». Он протянул листок с печатью, на котором стояли время и дата выдачи бумаг. «Спасибо!» Чуть не обняла посыльного от радости. «Уже еду!» Тот поклонился и быстрым шагом удалился в сторону дороги. Норбан, услышав новость, со скоростью ветра домчал до ратуши. «Добрый день, мне назначено...» Переведя дыхание, протянула знакомой женщине уведомление. Забрав бумагу, она неожиданно улыбнулась. «Да, ваша заявка одобрена. Глава города поздравляет вас. Он невероятно рад, что приезжие желают осесть и работать на благо города. Распишитесь вот тут. Заплатите госпошлину, и я тотчас выдам разрешение». Поблагодарив работницу ратуши, чуть ли не бегом направилась в банк. Благо, он располагался на той же площади. «И помощь дивера не понадобилась, как все быстро произошло. Думала, что затянется процесс выдачи» шептала себе под нос, поднимаясь по ступенькам. В банке очереди не было, так что, оплатив нужную сумму, через полчаса я выходила из ратуши, прижимая к груди важные бумаги. Все, можно открываться! Нужно определиться с днем, созвать гостей, наготовить бесплатного угощения, тортов на продажу». «Справимся ли?» тихо поинтересовалась у подавшего руку Норбана. «Не переживайте, хозяйка, непременно справимся, столько помощников!» Успокоил уже мой телохранитель и возница. «Куда бы я ни шла, он рядом», — выполняет приказ дракона. «Норбан, но, а ты не видел генерала в последние дни?» «Госпожа Алиона? Нет, не видел, но уверен, что с ним все в порядке. Возможно, он просто занят». «Возможно». Вздохнула я и села в карету. Вернувшись домой, всех порадовала хорошими новостями, показав разрешение на работу. Через час, посланный за Эйной, гном вернулся с девушкой. Она оставила адрес, где живет, и была очень удивлена, что ее в тот же день вернули на работу. Мы, вчетвером, я, мисси Эйна и Вар. До позднего вечера обсуждали, какие торты будем презентовать на открытие кондитерской. Остановились на 10 видах по 3 каждого, а также по одному сверху для разрезки. Эйну домой отвез норбан, так как уже стемнело. Я, зевая, осталась подсчитывать, сколько и каких продуктов нужно закупить. Работы предстояло много. Закончив подсчеты, вызвала всех гномов обсудив с ними, кто будет стоять в зале, подавая чай и угощения, кто в саду. «Ох, как у нас преобразился сад за последние дни! Не сад, а конфетка!» Пушистики постарались. Покупные цветы прижились быстро, белые столики и беседки выгодно смотрелись на ярком цветочном фоне. «Алеона, может, чаю хочешь?» Дверь кабинета приоткрылась, ко мне заглянула миссия. Столько часов работаешь. Устала, наверное. В подтверждении ее слов я зевнула. Устала! Потерев глаза пальцами, улыбнулась любимой бабушке, которую я уже не узнавала. Передо мной была молодая женщина. Давай вместе выпьем чай. Вар уже приготовил, произнесла она, ее щеки покраснели. Идя позади миссии, я думала о том, что ей нравится оборотень. Моё сердце сжималось от страха. А что, если, влюбившись, моя любимая миссия Алиферна обожжется, если чувства останутся без ответа? «Проходите, садитесь, ароматный успокаивающий чай готов. Что желаете?» Сев на стол, я заметила, как Мисси, проходя мимо оборотня, словно невзначай дотронулась до его ладони. Вар отреагировал, на мгновение сжав ее пальцы и отпустив, тем самым сняв груз с моего сердечка. «Раз так сделал, значит, я просто не замечала, что он отвечает взаимностью моей уличке. Или я лишь придумываю, и его ответное пожатие было чем-то незначительным?» Нужно думать в позитивном ключе. Я выкинула сомнения из головы, на мои колени забирался пушистый малыш. С самого утра мы с Эйной и Варом колдовали над тортами. Мои ученики были на подхвате. Если сегодняшний тест-драйв пройдет успешно, то завтра приступим к приготовлению более 30 тортов. За два дня должны успеть. Как же я была рада новому оборудованию, особенно большой вместительной печи. Мак, что ее устанавливал, заверил, что магические камни прослужат как минимум полгода. Ближе к обеду гномы принесли два десятка красивых приглашений, которые мы решили рассылать в богатые дома. А с ними почти сотню приглашений попроще для менее зажиточных людей. «Немного страшно». Вечером, опустив гудевшие ноги в тазик с прохладной водой, посмотрела на миссия. Она подливала ароматную воду, смесь из трав и цветов. «Чего ты боишься?» Женщина присела рядом на стол. «Вдруг никто не придет, А что, если не купят ни одного торта?» «Алёна!» Она погладила меня по голове. «Твои страхи напрасны. Ты же знаешь, что я сегодня ходила на рынок. Так там только и разговоров о твоей кондитерской». Много кто видел в газете объявления. Хорошо, что ты не побоялась. Потратила денег на яркое магическое объявление. Движущаяся картинка привлекает внимание. Да и гномы сегодня развозили приглашения в богатые дома. Ты первая набралась наглости и поступила вразрез обычаям. Простые торговцы никогда бы не осмелились присылать приглашения в богатые дома. А ты рискнула. Не уверена, что господа придут, но слуг точно пришлют. «Миссия!» — воскликнув, распахнула глаза. «Ты чего кричишь?» — всплеснула руками та. «Я совершенно забыла прислать приглашение Диверу и его семье!» Стукнув себя по лбу, собралась убрать ноги из тазика, но была остановлена твердой рукой Алиферны. «Зато я не забыла!» — улыбнулась она. Выбрала самое красивое и отправила с Норбаном. Он должен был передать. «Успокоила. Какая же ты у меня замечательная!» Прижавшись, щекой к руке бабуле опять закрыла глаза. «Почему же столько дней нет вестей от Дивера? И дети не прибегают украдкой в мой дом? Все, решено. Завтра же иду к ним сама». Вечером, укладываясь спать, Зевая и потягиваясь, хотела опустить голову на подушку, но не получилось. На кровать забрался обеспокоенный отец пушистого семейства. «Что случилось? Где твоя жена и ребенок? На мой вопрос он распахнул рот, и оттуда послышалась речь. Не знаю, что меня удивило больше – огромный старелку рот или знакомые голоса. Пушистик работал словно рация или радио.